Глава 23 третья Титу на так и не появился в Паркер-инн. Майрон сидел в автомобиле на противоположной стороне улицы. Он всегда ненавидел слежку. Но на этот раз его мучила не столько скука, сколько страдальческое лицо Фрэнсен Реннард. Он размышлял о том, как может сказаться на ней его визит. Бедная женщина прятала от всех свое горе. пытаясь справиться с ним в одиночку, а тут явился Майрон и разберегил раны. Правда, потом он пытался утешить ее, но если разобраться, что он мог сказать. Заведение закрывалось, Тито не пришел. Зато его дружки были тут, оба появились в полодиннадцатого, вышли ровно в час, один на костылях, судя по всему, удар по колено не прошел даром, Майрон улыбнулся, пусть маленькая, но победа. Второй приятель шел в обнимку с женщиной, ее лицо было красным от спиртного, и вообще она выглядела, как типичная подружка татуированного скинхеда, или, говоря иначе, как завсегдатый шоу Джерри Спрингера. Приятели остановились, чтобы помочиться у внешней стены, первый опустошил мочевой пузырь, даже не удосужившись убрать руку с плеча подруги, «Господи Иисусе!» Возле этой стены пристраивалось столько посетителей, что Майрон начал сомневаться, есть ли в баре туалет. Наконец дружки направились к дороге. Первый сел в форт Мустанг на место пассажира, краснолицая заняла место водителя, второй доковылял до своей колымаги какого-то мотоцикла, он привязал к нему костыли, потом друзья разъехались в разные стороны. Майрон решил следовать за вторым. Если есть выбор, всегда дави на слабое звено. Болитер Держался на расстоянии и вел себя очень осторожно. Лучше совсем потерять парня, чем рисковать, что тот заметит хвост. Но слежка закончилась быстро. Буквально через три квартала парень припарковался у обочины и направился к жалкой лачуге. Облупившаяся краска свисала с нее грязными лохмотьями, один из подпиравших крыльцо столбов отсутствовал, поэтому со стороны казалось, будто какой-то гигант оторвал от дома кусок крыши. Раскороченные окна кривились на бок, как глаза у пьяницы. Если строительный инспектор еще не отправил на свалку эту груду мусора, то, наверное, лишь потому, что от смеха не мог составить соответствующий документ. Хорошо, и что теперь? Майрон ждал почти час. Ничего не происходило. Он видел, как в спальне включался и выключался свет. Этого он и боялся, что все его усилия пойдут псу под хвост. Что делать дальше? Ответа не было. Поэтому он изменил вопрос, а что сделал бы Уин на его месте? Уин взвесил бы все «за» и «против». Сообразил бы, что времени терпит, ведь преступник отрезал у Чеда палец, точно какую-то лишнюю нитку. Спасение подростка — задача первоочередной важности. В общем, пора действовать, как Уин. Он вылез из автомобиля, стараясь держаться в тени, обошел вокруг халупы. Во дворе стоял сплошной мрак. Он стал продираться сквозь высокую траву, где могла бы спрятаться целая армия вьетконгасов. По дороге он натыкался то на торчавшие из земли плиту, то на груду металлолома, и с его губ срывались тихие ругательства. Черный ход заколочен досками. Зато соседнее окно открыто. Майрон заглянул внутрь. Темно. Он осторожно забрался в кухню. В ноздри ударил запах гнили, Вокруг жужжали мухи, Майрон испугался, что вот-вот споткнется о мертвое тело, но вонь была иной, она больше отдавала свалкой на задах супермаркета, чем человеческой плотью. Передвигаясь на цыпочках, он проверил комнаты и несколько раз чуть не провалился в черные ямы, зиявшие прямо среди пола. Никаких следов похищения связанного мальчика с кляпом во рту. Вдруг он услышал чей-то храп и двинулся на звук. На кровати лежал скинхед. Он спал на спине, как младенец. Придется разбудить. Майрон взвился в воздух и обрушился на больную ногу парня. Глаза парня вылезли из орбит, он попытался закричать, но болитор заехал ему кулаком в зубы, потом быстро вдавил колено в грудь и приставил к голове пистолет. «Молчи или умрешь», — произнес Майрон. Глаза парня широко распахнулись, из уголка рта текла кровь. Он и не собирался кричать. Но Майрон нахмурился, молчи или умрешь. Дурацкая фраза. Где чет Колдран? Кто? Майрон сунул ствол в окровавленный рот парня. Металл стукнуло зубы, и нацист едва не подавился. Неверный ответ. Парень продолжал молчать. Храбрый. Или он просто не мог говорить? Ведь во рту у него торчал пистолет. Сильный ход, болитер. Майрон сделал невозмутимое лицо и вытащил ствол. Где чет Колдран? Парень захрипел, с трудом переводя дыхание. «Клянусь богом, я не знаю, о чем вы говорите». «Дай мне руку». «Что?» «Дай мне руку». Парень поднял руку. Майрон схватил его кисть, развернул к себе и стал отгибать назад средний палец. Он все крепче прижимал его к тыльной стороне ладони. Парень скорчился от боли. «Мне не нужен нож», — объяснил Майрон. «Я просто раздроблю его на мелкие кусочки». «Я даже не понимаю, о чем вы говорите!» — взмолился пан. «Клянусь!» Майрон надавил сильнее. Парень стал извиваться и стонать. «Теперь нужно изобразить легкую улыбку», — подумал Майрон. «Уин всегда так делает. Пусть жертва считает, что ты готов на все, абсолютно безжалостен. И тебе это даже доставляет удовольствие. ну пусть и не принимает тебя за полного психа, за маньяка, который съехал с катушек и в любом случае тебя прикончит. Лучше держаться середины». — Пожалуйста, где Чед Колдрон? — Да-да, я там был, не спорю, когда Тит накинулся на вас. Он сказал, что мы получим сотню баксов. — Да я не знаю никакого Чеда Колдрона. — Где Тит? — У себя, наверное, не знаю. — А разве Тита не ходит вместе с вами в паркер-ин? — Да, но сегодня его не было. — А он собирался? — Вроде мы договаривались. Майрон кивнул, где он живет. «Маунтин-сайд-драйв, в самом конце улицы, после поворота третий дом слева». «Если ты мне соврал, я вернусь и вырежу тебе глаза». «Я не вру! Маунтин-сайд-драйв!» Майрон ткнул дулом в татуировку на его руке. «Зачем тебе это?» «Что?» «Свастика, болван!» «Я горжусь своей расой, вот зачем!» «Что, мечтаете засунуть всех евреев в газовые камеры? Перестрелять всех ниггеров?» «Нет, у нас иные цели». Парень заговорил более уверенно, словно почувствовав под ногами твердую почву. «Мы за белых людей! Нам надоело, что везде сидят одни нигеры и евреи вечно втаптывают нас в грязь!» Майрон кивнул. Ну, «По крайней мере, один из них», — заметил он. «Надо получать удовольствие там, где можешь. Ты знаешь, что такое клейкая лента?» «Да». «Хорошо, а то я боялся, что все нацисты идиоты. Где она лежит?» парень прищурился Видимо, он все-таки напряг свои извилины. Казалось, вот-вот послышится ржавый скрип вращающихся в голове колесиков. «У меня нет ленты. Жаль. Я хотел тебя просто связать, ну, чтобы ты не смог предупредить Титу. А теперь придется прострелить тебе обе коленных чашечки. Подождите!» Майрон использовал почти всю ленту. тито сидел за рулем пикапа с огромными колесами. «Мертвой!» Два выстрела в голову, похоже с близкого расстояния, голова в кашу. От нее почти ничего не осталось. Бедняга Тито сначала был без задницы, теперь без головы. Майрон не смеялся. Черный юмор не его стиль. Майрон был абсолютно спокоен, вероятно, потому что пока оставался в роли Уина. Окна в доме не горели, ключи Тито торчали в замке зажигания. Майрон вытащил их и открыл входную дверь. Осмотр дома подтвердил, то, о чем он догадывался раньше, никого. Что теперь? Майрон стал обыскивать машину, не обращая внимания на кровь и разбрызганные мозги. Это было трудно. Он мысленно щелкнул на иконку Уина. «Всего лишь протоплазма», — объяснил он себе. «Гемоглобин, эритроциты, тромбоциты и прочие составные части». С помощью мысленной блокады ему удалось заставить себя обыскать сиденье и все, что находилось между ними. Нашел кучу мусора, старые сандвичи, пакеты из закусочной, крошки и объедки всех видов и форм, обрезки ногтей. Майрон взглянул на мертвеца и покачал головой. Поздновато для лекций о чистоплотности. Потом он напал на золотую жилу. Настоящее золото с климом пробы. с инициалами Ч.Б.К. по внутренней стороне ободка Чет Бакуэлл-Колдрон, кольцо. Майрон сначала решил, что Чет незаметно снял его и оставил в качестве тайного знака, как в кино. Молодой человек хотел подать сигнал. Майрону в таком случае полагалось покачать головой, подбросить кольцо на ладони и с восхищением проворотать смышленый парень. Внезапно ему в голову пришла другая мысль. отрубленный палец в машине линды колдрон был безымянным на нем как раз и носит кольца